Глава пятая. Инспектор Вахтанг Сихарулидзе служил в пограничном наряде пятый год, и ни разу за этот период он не видел такого скопления людей и транспорта. Обычно на пересечении границы между Россией и Грузией требовалось не больше часа, но в последние месяцы творилось что-то невообразимое. Поток автомобилей с российской стороны не прекращался. Желающие попасть на грузинскую территорию простаивали на границе по 6-7 часов. А в последнее время автомобильная пробка со стороны Верхнего Ларса растянулась на несколько километров, и время простоя увеличилось до 3 суток. Поток шевелился, кричал, толкался. медленно вытекая с пограничного контроля на мопедах, велосипедах, автомобилях и грузовых машинах, словно из бутылочного горлышка. Водители лепились друг к другу, не давая наглецам втиснуться в возможные просветы. А таких находилось немало. Кто-то торопился на похороны, кто-то почти умирал за рулем, у кого-то портилась продукция в фуре. Те, кому не повезло обзавестись хоть какой-то движущей силой, кроме своих ног, пристраивались в авто, где имелись пустые места. Местные дельцы, чуя наживу прыгков, строились в конъюнктуру рынка, быстро наладили бизнес и, не стесняясь, взялись продавать места в очереди по 40 тысяч рублей. Что до инспектора Сахарулидзе, то он бы пропускал всех и конных, и пеших в ускоренном режиме, лишь бы люди с сутками не маялись под открытым небом. Однако по давно существующим правилам пересекать границу пешком запрещалось категорически по соображениям безопасности. За годы его службы на посту ничего экстраординарного не происходило, но со слов сторожилов В Дареальском ущелье случались селевые потоки, сход снежных лавин и другие стихийные бедствия. Да и не так-то просто отдалиться своими ногами трёхкилометровый пролёт между ГПП Верхний Ларс до грузинского пункта досмотра Дареали, если ещё учесть наличие багажа, узкую дорогу и два тоннеля. Зная такую ситуацию, жители Владикавказа и близлежащих поселков из приграничных районов с удовольствием предлагали свои велосипеды и самокаты за нереальную цену. Однако даже ржавое старье на колесах скупали желающие, которые стремились попасть на сторону Грузии. После пограничного контроля, добравшись до первого автобуса, путешественники бросали на обочинах ненужные средства передвижения и двигались вглубь страны. В основном стремились попасть в Тбилиси. Практически никто не знал, где будет жить, чем станет заниматься, как станет искать работу и найдёт ли вообще. После прокатившись по стране призывной волны Молодые парни и мужики, бросив насиженные места, удобные кресла и привычную жизнь, широким потоком двинулись в неизвестность. Они не хотели воевать. Над Дర్యальскими ущельями надвигалась гроза, и сверху пришло распоряжение приостановить пропуск автомобилей. Вахтанг уже радовался вынужденному перерыву. Инспектор находился на ногах вторые сутки и очень устал. У коллеги рожала жена, и он просил задержаться на несколько часов на смене. А насколько не уточнил. Появление детей предугадать точно до минуты невозможно. Сихарулитцы поглядывал то на часы, то в сторону парковки, ожидая, когда появится сменщик. Он считал минуты до того, как сядет в свой автомобиль и отправится домой. А там мать, наверное, уже приготовила хачапури. и заварила чай. Его дом, а точнее дом родителей, находился совсем рядом в поселке Степан-Сминда, до которого рукой подать ровной дорогой на машине около десяти минут, так что уснуть по дороге за рулем не успеет. Местные называли поселок по старинке Казбеги. Приезжие, очумев от прекрасных горных пейзажей, для себя определяли, что Населённый пункт называется в честь горной вершины Казбек. Только восхитительный вид на гору Казбек, вершина которой парила в облаках, к названию посёлка отношения не имела. Раньше поселение Казбеги называлось в честь грузинского писателя Александра Казбеги, который родился в этих местах. Инспектор Сихарулидзе про писателя знал. А почему посёлок сменил имя, его не интересовало. Вахтангу исполнилось 35 лет. Родители Карелии поторапливались решительным шагом, потому что давно мечтали о внуках. А Сихарулидзе трагически вздыхал про себя: "Но где он найдёт девушку в этой глуши? Население посёлка еле натягивает 4000 человек. За невестой в Тбилиси надо ехать". А с такой работой вообще бы был состариться. Он заглядывался на коллегу, девушку статную, красивую, с волосами как воронье крыло и глазами как чёрный жемчуг. Однако Сихарулит за никак не мог заставить себя заговорить с ней о личном и пригласить на свидание. Он не решался просто обратить на себя внимание, чтобы сослуживица увидела в нём не только коллегу, Это лишь в байках народных говорят, что грузины — народ горячий, любвеобильный и скорый на решительные шаги. И среди жгучих горцев есть застенчивое и стеснительное. Вахтанг зашел в кабинет, потянулся, потер шею и смачно зевнул. Уютным видом манил диван. Сихарулидзе тряхнул головой, отгоняя сладкий оазис в виде дивана с подушками. Для начала надо уточнить у начальства о временном закрытии пропускного пункта. Он сделал несколько звонков, и покрутив головой в разные стороны, резко присел несколько раз. Перерыв отменялся. Гроза прошла стороной. Дарильское ущелье в безопасности, а значит, служба продолжается в прежнем режиме. В кабинет заглянула коллега, красивая стройная девушка по имени Нино. в нём она имела смолиные локоны и глаза костра горящего в ночи она не перешагивая порог махнула рукой вахтанг я хочу показать тебе кое-что инспектор прошёл в соседний кабинет и остановился возле стола с мониторами девушка указала на точку в углу одного экрана видишь эту машину ну что с ней не так утомились люди Остановились у обочины, решили передохнуть. Я тоже так думала вчера. В смысле, вчера? Да, этот автомобиль стоит второй день. Ну-ка, давай по порядку. Пахтанкел на стул и придвинулся вплотную к экрану. Я заступила вчера утром, не нос склонилась над цихоролидзе, прядь волос выбилась из общего пучка. И скользнула по щеке вахтанга, чего тут вздрогнула. Девушка еле заметно улыбнулась, воткнула локон в общий пучок на затылке и продолжила. На эту машину внимание обратила только к вечеру. Подумала, что мало ли, люди устали, выспятся и отправятся дальше. Вот сегодня утром проверяю веб-камеры, а авто стоит на том же месте». Ты выяснила, когда именно машина прекратила движение? Вот смотри. Они съехали на обочину как раз после туннеля, в котором нет освещения. Транспортный поток с включенными фарами настолько плотный, что трудно установить точное время, когда именно произошла остановка. Здесь не видно номеров. Можно увеличить изображение? Левую колонку камера обслуживаем мы, то есть Камеры отображают ситуацию на выезде из Грузии в Россию, а камеры с правой стороны показывают обстановку по направлению из России в Грузию. Нино придвинула стул и села рядом. Я пробовала, но при приближении картинка вовсе расплывается. «Ты связывалась с русскими коллегами? Может, на камерах с их стороны видно яснее и четче?» Пока ни звонила. Хотела сначала с тобой посоветоваться. Честно сказать, я не вижу никакого криминала. Сидят люди в салоне, утомились за долгий путь. Выспится и дальше поедут. Ахтан оторвал глаза от монитора и посмотрел на коллегу долгим взглядом, словно принимая для себя какое-то трудное решение. Ты в какое время сегодня освобождаешься? В 12:00. Через 2 часа не норастерялась, она не ожидала такого вопроса. Я могу тебя подвести до дома. Устала, наверное, с ночной смены. Спасибо за заботу. Я на машине. Ну хорошо, стараясь быть безразличным, проговорил Вахтанг, поднялся, крякнул одёрнул форменную рубашку, подошёл к двери и остановился на пороге. Ты всё-таки свяжись с русскими в Верхнем Ларсе, надо прояснить ситуацию с авто для очистки совести. Он взялся за ручку, но повернулся удивлённо на словах Нино. Я в кино лет 100 не была. Отлично. Тогда завтра едем в Душети, а может, сразу в Тбилиси? Лучше сразу в Тбилиси, расплылась в улыбке девушка, когда за инспектором Сихару лидзе Закрылась дверь. Девушка похлопала себя по щекам, уже не скрывая счастливого выражения лица. Потом набрала полные лёгкие воздуха и медленно выпустила, вытянув губы трубочкой. Она придвинула к себе стационарный телефон, набрала номер и прижала трубку к уху. Добрый день. С КПП Дориали беспокою. Могу поговорить с Абрамовым? Через пару секунд она услышала знакомый голос. "Слышу тебя, Нино", в трубке протрубил густой бас. "Семён Абрамов на проводе. Чем могу помочь?" "Как ты узнал, что это я?" "У нас с тобой смены совпадают", Абрамов довольно хрюкнул. "Вы там как, в порядке? Уже дойдёмся. Как ты думаешь, когда закончится этот массовый исход?" Когда это закончится и чем не могу знать, я не пророк, но то, что ничем хорошим это точно. Люди срываются с мест, бросают работу, привычный уклад и для чего? В Грузии по иммиграционным правилам они больше года находиться не смогут. Регистрация временная, постоянной работы для пришлых нет. Они заплатят за съёмное жильё, пройдут накопленные капиталы и через год на оставшиеся рубли вернутся обратно. Только уже их рабочие места будут заняты. Ладно, не нагнетай. Границу мы с тобой закрыть не в состоянии. Что-то объяснять беженцам и туристам тоже полномочий не имеем. Только на вверенной нам территории должны организовать порядок. Вот по этому поводу я тебе и звоню. Тут одна машина? Вторая сутки стоит не двигается, направлена в сторону Грузии. Это как раз возле тоннеля, где нет освещения, поэтому я не сразу внимание обратила. Автомобиль чёрного цвета или тёмно-синего, не могу разобрать, фары выключены. Стоит возле скалы, как бы в нише, поэтому я на мониторах не могу разобрать номера. Ты посмотри, пожалуйста, камеры со своей стороны. Может, паломники поломались или авария случилась, ждут какую-нибудь деталь. Знаков аварийной остановки не видно. Не но. Дело не в проворот. Перед КПП Верёвка километров 20. А ты отвлекаешь ерундой, проворчал Абрамов. Дай несколько минут, посмотрю и перезвоню. Постой, Семён, глянь заодно, в какое время автомобиль пересек российскую границу. Ладно, Елена настроилась на долгое ожидание. Она поднялась, включила чайник, взяла со стола пластиковую кружку и насыпала из стеклянной банки кофе. Вода ещё не успела закипеть, как телефон ожил. Вот что я тебе скажу, коллега. Автомобиль Volkswagen после проверки документов и таможенного досмотра выехал с Верхнего Ларса в вашем направлении. В шесть часов десять минут утра. Как машина остановилась после тоннеля, не видно, потому что в это время еще темно, а транспортный поток очень плотный. Соответственно, все едут с зажженным светом. Номера я рассмотрел, вышлю тебе снимок. Сразу скажу, что индекс номерного знака на автомобиле относится к Грузии, а точнее к Тбилиси. Пассажиров внутри рассмотреть не удалось. стёкла тонированные. Значит, машина стоит уже вторые сутки. Именно так, Абрамза торопился. Ну ладно, займусь своими делами. Постой, Семён, ты не хочешь составить мне компанию? Приезжай на место, посмотрим, что да как. Если всё в порядке, и волноваться нечего, а если людям помощь нужна, сердечный приступ, например, Если приступ, то вызывать надо скорую помощь. Да и померли, наверное, стоят давно, хихикнула Брамов. Ты думаешь, это смешно? Асиклони у местное веселье коллеги Мино. Не цепляйся к словам, и потом это теперь ваше дело. А познавательные знаки грузинские, авто направлялось в Тбилиси, судя по номерам. Но до реалий не добрались. У водителей и пассажиров есть штамп о выезде из России, но нет отметки о въезде на территорию Грузии, — упиралась Нино. — Ладно, сама посмотрю. Если возникнут проблемы, тогда снова обращусь. Она вышла на улицу и огляделась. У пункта таможенного досмотра Нино заметила вахтанга и замахала руками, привлекая его внимание. — Что-то случилось? — инспектор остановился и перевел дух. от быстрого бега. Ты можешь подмениться на полчаса, надо всё-таки проверить тот автомобиль, странный он какой-то. Подожди минуту, я предупрежу парней. Поедем на мотоцикле, так быстрее. До места они добрались за несколько минут. На встречу почти непрерывным потоком двигался ряд машин разного калибра. В сторону Верхнего Ларса от грузинской границы полоса дороги пустовала. за редким исключением. Оставив мотоцикл на обочине с правой стороны, инспектор поднял руку и тормознул фуру. Они перешли дорогу и увидели тёмно-синее авто. Volkswagen Touareg, покосившись, стоял в стороне от дороги почти вплотную прижавшись к скале. Настолько вплотную, что пассажир с правой стороны не смог бы открыть дверь. Неон через боковое стекло заглянул в салон, прижав ладони к вискам, чтобы перекрыть свет. Пассажиров двое: водитель-мужчина, которого рядом рассмотреть трудно. Заднее сиденье забито какими-то коробками и сумками, наверное, багаж. Они что, спят? Не знаю. Девушка постучала костяшками пальцев в окно, потом нажала на ручку и попыталась открыть дверь. но увидев, что кнопка блокировки зафиксирована в нижней точке, покачала головой. Заблокировано изнутри. Попробую зайти с другой стороны, а ты проверь багажник. Вахтам протиснулся между автомобилем и скалой и надавил на ручку. К удивлению, дверь приоткрылась, и на пассажирском сиденье он увидел женщину с ярко-рыжими волосами. Инспектор приподнялся на цыпочках, дотянулся рукой до бледной шеи и резко крикнул: "Вызывай скорую помощь, может, водитель ещё жив". Сам поднял огромный булыжник и за несколько ударов разбил стекло с водительской стороны. "Помоги вытащить тело из салона. Может, дождёмся докторов и полицию?" Слабо попыталась сопротивляться девушка, а соба уже держала мужчину за ноги. Друг, это криминал. Он живой. Ищи в машине воду и аптечку. Я сделаю массаж сердца. Воду не нашла быстро, бутылка находилась в отсеке двери. А с аптечкой пришлось сложнее. Багажное отделение автомобиля было забито мешками, пакетами и коробками. Проезжающие мимо водители притормаживали, разглядывая, как девушка в форме пограничных служб Лихорадочно опустошает от багажа салон машины. А на обочине, в пыльной траве, лежит молодой парень, над которым сиде на корточках склонился инспектор контрольно-пропускного пункта. Скорая помощь с грузинскими номерами появилась на удивление быстро. Пожилой врач моментально оценил обстановку и приказал занести тело в оборудованный салон. К этому времени подтянулись представители российских пограничных служб. Мощный грудастый мотоцикл БМВ с российской символикой остановился рядом с растрепанным автомобилем. Двое инспекторов, оглядев окрестности и заглянув в салон, направились к неотложке. Вахтанг стоял возле белого микроавтобуса и курил. Увидев коллег с верхнего Ларса, бросил сигарету, Замял бычок подошвой и проворчал: "Я Абрамов тут, а их кто пригласил?" "Я", не нос вызовом посмотрела на Сихарулидзе. "Семёну Абрамову я позвонила. По инструкции в таких ситуациях мы должны действовать вместе с российской стороной". Коллеги пожали друг другу руки. Абрамов, крепкий, жилистый мужик лет 30, обратился сразу к Сихарулидзе: «Что здесь произошло?» «Знаем не больше вашего», — с ноткой агрессии произнес Вахтанг. «В салоне пришлось навести беспорядок. Искали аптечку. Водителя вытащили на улицу. Он пока жив. Что дальше делать, скажет доктор. Женщина на пассажирском месте мертва?» «Мертва. Причины не знаем. Ее осматривал ассистент доктора». У дамы на коленях сумочка. Вероятно, там документы, которые она предъявляла на паспортном контроле. Вклинилась Нино. Внутри мы ничего не трогали. Думаю, необходимо присутствие полиции. Всё-таки смерть. Но смерть ещё не значит убийство. Ух, духота. Абрамов вынул из кармана платок и вытер пот со лба. Потом повернулся к напарнику. Есть перчатки? Семён увидел кивок. Принеси сумочку, посмотрим документы, да не залапай там ничего. Минут через 5 из микроавтобуса вышел доктор, расстегнул халат. Мужчина жив, но в тяжёлом состоянии. Мы сделали всё возможное, что позволяет условие. Его надо срочно в специализированную клинику. Он посмотрел на Нину. В его время появились ещё бы час из госпитального мы бы не смогли. Я и сейчас гарантий не даю на то, что человек останется жить. Что с ним произошло? Абрамов сунул под мышку женскую сумочку, которую протянул напарник. По всем признакам отравление. Чтобы выяснить препарат, надо сделать анализ крови. Женщина скончалась по той же причине, но ей повезло меньше. Решайтесь скорее, больного нужно вести в клинику. В Грузии, где находится ближайшая оборудованная больница? Семён снова вытер пот. В Тбилиси это 160 км, а до Владикавказа 35. Семён глянул на сихарулидзе. "Постойте, Вахтанг, поднил руку. Пострадавший грузин, и везти его надо в Грузию". "Грузин", согласился Абрамов, но с российским видом на жительство. Хотя мне лишняя головная боль тоже ни к чему. Забирайте себе. Прекратите, рассердился доктор. Нужно спасать жизнь пациента, а не припираться. Тогда во Владикавказ, там клиника с новейшим оборудованием. Я предупредил, кого надо, пациента уже ждут. Есть ещё вопросы? Нет, вот и хорошо, сам за присутствующих ответила Абрамов. Доктор Езжайте до ГКГП и перегружайте больного в нашу машину. Скорая помощь уже ждёт. А теперь подумаем над остальным. Он повернулся к Сихарулидзе. Будем согласовывать с начальством или здесь сами на месте решим? Вахтанг с Нино переглянулись и пожали плечами. Смерть наступила на нейтральной территории, продолжил Абрам. Пассажиров двое: мужчина гражданин Грузии, женщина гражданка России. Как делить будем? Кто займётся расследованием? Ехала пара из России, значит, и конец преступления, если, конечно, они самостоятельно не отравились, остались на российской стороне. Начальству я доложу, окажем любую помощь по первому требованию. Вахтанг Кустала посмотрел на Семёна. Вот и ладно. Тогда я вызываю следователей из Владикавказа с трупавозкой. Пусть разбираются. Я пришлю своих сотрудников, чтобы охраняли место возможного преступления. Ну, а вы свободны, пока. подчеркнул деятельный Абрамов. Я думаю, у правоохранительных органов к вам возникнут вопросы. Вы первые приехали на место. Что ты об этом думаешь, спросила Нино, когда слезла с мотоцикла возле крыльца офиса. Думаю, что лихо нас заболтала Абрамов. Мы даже глазом моргнуть не успели, как он дело на русских оформил. Сердит-то проговорил Сихарулидзе. Хотя пусть забирают нам мороки меньшие. Может, там и криминала никакого нет, отравились люди некачественной едой. Странно как-то. Нашли же где умереть, ты Видела в документах регистрацию. Вот именно. Ехали из Москвы. Как бы про себя пробормотал Вахтанг и неожиданно улыбнулся. Вот бились, завтра едем, ничего не изменилось. Ничего. Улыбнулась в ответ Нино, прихнулась с моляными волосами и взбежала на крыльцо. Марий казалось, что день рождения мужа они отмечали давным-давно. После этого вечера пришла в движение какая-то шестерёнка и закрутила всё вокруг с такой скоростью, что женщина не поспевала отслеживать происходящее. Этот маховик заставил действовать один человек, который решил, что в состоянии менять судьбы близких. Привык повелевать и командовать, привык всё и всех контролировать. Провалился бы он пропадом, так думала Мария о своём тесте, генерале. Она не злилась на него, не чувствовала досады, вообще ничего не чувствовала в отношении родителей мужа. Просто знала, что со своими детьми никогда бы так не поступила. Она встала бы на защиту своего ребёнка, спрятала под юбку, увезла в дальние дали и приняла удар на себя. Хоть слабо, но утешала дно. Антоль Михайлович клятвенно обещал позаботиться о безопасности Петра. Также Маша понимала, что в душе поселился эгоизм. Нельзя засунуть мужа в карман, спрятать это от всех и доставать по праздникам, смахивая тряпочкой пыль. Во всяком случае от неё уже ничего не зависит, приходится лишь наблюдать со стороны за происходящим. Все эти несколько дней перед отъездом Пётр пребывал в состоянии, которое жена не могла для себя растолковать. Ясно было только одно: Пётр уже не принадлежал ей. Вокруг крутились какие-то люди, друзья, родственники, в дом приезжали журналисты, волосатые операторы с камерами, красивые дамы брали интервью при звонка. На следующее утро после дня рождения Евгения Сергеевна перевезла вещи, и в квартире снова стало тесно. Генерал целыми днями отсутствовал, он занимался какими-то серьёзными делами, и даже вечерами не отпускал из рук телефон. Свекровь суетилась по квартире, постепенно возвращая свой прежний порядок. Она готовила обеды и ужины, А Маша заходила на кухню, чтобы перемыть посуду после трапезы. Она пока не могла разобраться, хорошо это или плохо. Всё-таки какая-то часть дел перешла на плечи свекрови. Когда Мария приходила после работы, в квартире сияло чистотой, а на столе уже стояли приборы, и из супницы струился аромат то рассольника, то ухи, то борща. На пол снова вернулись роскошные ковры. Павелочные разносорткица переместилась в коробку с надписью "Веджудский сервис". Теперь недобитые тарелки, проложенные старыми газетами, обосновались в гараже, а благородный английский фарфор снова гордо поблёскивал за стеклянными дверцами буфета. Трапезничать на кухне стало тесно. Собирались в гостиной за большим столом. Маша тайно наблюдала за мужем и не могла понять, на какой планете он сейчас. Пётр постоянно находился в состоянии лёгкого оптимизма. Он пил. Выпивал немного, так чтобы держать себя в тонусе. Делал он это тайком. На кухне замахивал рюмку, потом прятал бутылку в дальний угол буфета. Маша не ругалась, не выливала на него упрёки, она видела, что в глазах мужа Поселилась тоска и отчаяние. Когда Петра провожали, она не плакала, только держала его руки в своих ладонях, никак не решаясь отпустить холодные пальцы. А он стоял совсем чужой в камуфляже, в тяжёлых ботинках, с рюкзаком за спиной и молчал. Муж ничего не говорил, потому что не знал, имеет ли право хоть что-то обещать. Дом неожиданно стало тихо, словно Петя увёз с собой всю толпу родственников, журналистов и операторов. Мария задумалась, а не лучше ли будет для всех, если она переедет в съёмное жильё. Ей стало как-то совсем неуютно одной с родителями мужа, словно приживалка, квартирантка или бедная дальняя родственница, приехала из деревни с банками варенья и солёной капусты. Однако пока женщина не знала, как преподнести старшим пивоваровым решение о смене места жительства. Маня мешкала с заявлениями и все же мысленно уговаривала себя. Но зачем насиловать собственное Яна, тянуто улыбаться, за столом не впопад отвечать на вопросы свекрови и скрываться в спальне, вместо того, чтобы посмотреть в гостиной любимый сериал. При всем старании Евгении Сергеевны, Оценить её поверхские таланты знахад даже не стремилась. Да и много ли надо банковской сотруднице? В обед Мария перекусывала в кафе недалеко от банка, а на ужин ей хватило бы стакана кефира. Вместо этого нужно было соответствовать ежевечернему церемониалу. Члены семьи чинно рассаживались вокруг стола и неспешно потягивались. Генерал непременно со вкусом Употреблял несколько рюмок водки, с аппетитом закусывал хрустящими корнишонами, а потом переходил к блюдам более существенным. Мария как-то попыталась отказаться от ужина, но Евгения Сергеевна мягко, но настойчиво указала снахе на то, что порядок в семье заведен давно и не стоит что-то нарушать. В последние дни Маша чувствовала себя отвратительно. Она списывала своё плохое самочувствие на стресс, связанный с отъездом мужа. Сегодня Пивоварова просто валилась с ног. Буквы и цифры в отчётах то прыгали, то плавали. Она сгребла все бумаги со стола и сунула в сейф. Ни один из документов не горел, поэтому получить разнос от управляющей Маше не боялась. В уверенном ей кредитном отделе царил полнейший порядок. Она закрыла кабинет, поднялась на второй этаж и, стукнув несколько раз костяшкой указательного пальца по косяку, распахнула дверь. "Заходите, Мария Андреевна". Управляющая банком, милая, улыбчивая женщина лет 50, оторвала взгляд от монитора и указала на стул. "Какие-то вопросы?" Елена Петровна, я хотела бы отпроситься сегодня раньше, проговорила Мария. Чувствую себя совсем неважно, ещё необходимо подобрать квартиру. Пока мужа нет, хочу пожить отдельно от его родителей, а то толчёмся две хозяйки на одной кухне возле одной плиты. Без обиняков, объявила Пиварова. Да, вижу, выглядишь ты не очень. Управляющая по-приятельски перешла на ты и пригляделась к начальнику кредитного отдела. Понимаю, что ты чувствуешь. Елена Петровна поднялась, обошла стол и села рядом с Марией. Всё с твоим мужем будет в порядке. Ты должна верить. Откуда вы знаете про мужа? удивилась Пиварова. В банке она дружила только с Ириной Пермяковой, с которой Маша делилась некоторыми подробностями семейной жизни, но та болтать по пустому не стала. Истели озера По всем каналам крутили репортаж о сыне генерала Пиваварова. Хочу сказать, что это достойный поступок и отца, и сына. Маша Россиина кивнула, она не совсем разделяла точку зрения начальства. Легко рассуждать, когда твои близкие не подвергаются никакому риску. Так я пойду, Пиваварова поднялась. Может, заявление на откол написать? Ничего не надо. Конечно, иди, поправляй здоровье прежде всего. Купи витамины, побалуй себя вкусняшками, а может, употреби что-то крепче для пущего сна. Елена Петровна Заговорщицкая подмигнула одним глазом и улыбнулась. Уже у порога кабинета Маша обернулась на слова управляющей. Мария Андреевна, сегодня выходя на работу на табло возле консьержки, Я увидела объявление о сдаче квартиры. Если тебе это интересно, я наведу справки и дам номер телефона. Район тихий, жильцы в доме приличные и до работы недалеко. Я забираюсь минут за 30. Согласись, для такого мегаполиса, как Москва, экономия времени просто привилегия. О, это было бы прекрасно, Маша прислонила ладони к груди. Огромное спасибо. Лива Варова ехала домой с мечтами о том, как она выпьет чай с малиновым вареньем, укутается в плед и уснёт тихо в спальне. Она сама не ожидала от себя того, что так сильно будет скучать по мужу. Ночами Маша в полудрёме шарила руками по кровати, и осознавая, что родного тела нет рядом, мысленно с мольбой обращалась к луне, которая с голубым безразличием заглядывала в окно. Петр звонил, как появлялась возможность, много не рассказывал, а Мария не спрашивала. Ей достаточно было того, что с мужем все в порядке. Его состояние она чувствовала по голосу. Петя не умел скрывать свои чувства и настроение, во всяком случае, от нее. После расставания неожиданно стало понятно, что она воспринимает мужа как великовозрастного ребенка. Маша всё время думала, что Пётр ел, не холодно ли ему, как устроился в бытовом плане, чистит ли он зубы два раза в день. Потом, видя репортажи по телевизору, сокрушалась, какое там чистить зубы, не на курорт отправился. Иваров не имел той жёсткой сих характера, который должен обладать воин, и Мария знала об этом. Иначе не мямлил бы, стоя перед отцом генералом И Петя с давней пил в тихаря водку. Мария открыла дверь своим ключом, сняла туфли и сунула ноги в тапочки. В нос ударил запах жареного лука, её замутило, и в голове снова встрепенулись мысли о переезде. Одна из причин, по которой Маша хотела сама определиться, это были кулинарные пристрастия свекрови. Несмотря на внешний лоск готовила генеральша, как в гарнизонной столовой. Пищу незатейливую, с большим количеством масла, лука, моркови и капусты. Мария посмотрела на себя в зеркало, поправила волосы и уже шагнула в сторону гостиной, но её остановили голоса свекрови и её сестры, которые доносились то ли из кухни, то ли компания устроилась в гостиной. Вы вовремя избавились от дома на Рублёвке. Голос сестры звучал приглушённо. Мария поняла, что та что-то желала. Потом звякнули чайные ложки, соприкоснувшись с фарфоровыми блюдцами. Не говори, вовремя Анатолий сообразил. Хотя он бы ещё год соображал, всё ему жаль: и фишиннебельные хоромы статусных соседей, и роскошный образ жизни, а выбор на самом деле небольшой. попасть в последствия или вернуться в прежнюю жизнь. Хорошо, что твой Егор Петрович на доумял. Скажи, а откуда он узнал, что на Анатолия собирается заводить уголовное дело? Понятия не имею. Говорит, мол, своих источников не выдаю. Да тут и так ясно, трясут всех, кто может быть причастен к коррупционным схемам. Я далека от такой математики и то могу посчитать, сколько надо работать генералу с зарплатой в 120 тысяч рублей в месяц, чтобы приобрести дом за 450 миллионов. Ладно, не болтай. Свекровь вяло пыталась остановить словесный поток сестры. А что не болтай, с кем ты еще можешь поговорить? С подружками своими, которые тут же начнут судачить у тебя за спиной. Ты бы лучше подумала, куда деньги пристроить. Из зарубежных счетов и с надо что-то делать, обречённо отозвалась Евгения Сергеевна. Так вы из Англии всё вывозили? удивилась сестра. Деньги вложены в английский банк в Лондоне, там же и квартира осталась. Маша услышала, как свекровь горестно вздохнула. Все счета заморожены, а недвижимость конфискована властями Великобритании. Ты понимаешь, что и здесь вы рискуете всё потерять? «Твой генерал сможет объяснить происхождение денег?» «Нет», – сама себе ответила сестра. «Значит, надо средства вложить в какое-нибудь предприятие, активы записать на родственников, а жить на дивиденды». «Уж не на тебя ли?» «Почему нет? Я надежнее, чем ваши хваленые английские банки. И куда я денусь с подводной лодки? Границы почти со всех сторон закрыты». Российская банковская система функционирует только в небольшом перечне стран, да и генеральская зарплата пропасть с голоду не даст. Хотя вы уже развратились излишествами, и теперь тебе сестрёнка будет не просто без парижских бутикавов. Обойдусь без новых тряпок, старое бы сносить, с обидой в голосе пробурчала Евгения Сергеевна. А деньгами пусть Анатолий занимается, задумает на вас оформить, пусть оформляет, я в этом ничего не понимаю. Да и сейчас вроде всё наладилось. Возня антикоррупционного комитета в сторону Анатолия затихла. Ещё история с Петром очень помогла поднять имидж мужа. В наше время не каждый генерал решится отправить своего сына на передовую. А тут из каждого утюга репортажи о героической семье Пиваваровых. Ты уж больно спокойная, сестрёнка. Ведь не на прогулку сына отправила. Анатолий позаботился о безопасной службе Пети. Ничего, просидит положенный срок в конторе за компьютером и вернётся. Петруше даёт и себе знать, звонит, звонит, свекровь снова вздохнула. Только от него ничего не добьёшься. Всё хорошо, не волнуйся, мама. Ну а сыс на хуй как? Рассказы о снохе Мария дослушивать не стала. Она сняла тапки, снова обула туфли, взяла сумочку и, тихо прикрыв дверь, вышла из квартиры. Маша долго и бесцельно бродила по городу, потом, гуляя по парку в забегаловке, купила кофе и бутерброд с горячей сосиской. Спустилась к озеру и устроилась на скамейке. В ее голове никак не укладывалась мысль о том, что можно пожертвовать своим сыном, спасая капиталы. Неужели это равнозначные вещи? Если бы пришла повестка, Петр не стал бы скрываться, а, собрав рюкзак, отправился на общих основаниях в зону СВО. Она бы плакала, причитала и отпустила с Богом. Они бы выпили на кухне и спели песню. Последний нынешний денёчек встречаюсь с вами, я, друзья. А завтра рано чуть цветочек заплачет вся моя родня. Плакала, рыдала, но так было бы честнее. Маша так и не притронулась к бутерброду. Хлеб скормила уткам, а сосиску выпросила мясная собака. Уже начало темнеть, когда Певоварова отправилась домой. Она твёрдо решила для себя, что в квартире ночует последнюю ночь. Завтра возьмёт отгул, перевезёт вещи сначала в гостиницу, а потом найдёт какой-нибудь вариант с квартиры. Уже возле дома она услышала трель звонка. Да, слушаю, Маша ответила, даже не глянув на номер, и услышала голос Елены Петровны, управляющей из банка Привольный. Мария, добрый вечер. Если тебе ещё нужна квартира, ты можешь заселиться. Адрес сброшу на СМС. По цене сама договоришься, там вроде всё нормально. Хозяева уехали, а присматривать назначили соседку, но та имеет все полномочия. Нужна именно такая, как ты, без детей, без животных, платёжеспособная и неразгольная. Вы не представляете, как выручили меня. Спасибо. Не благодари. Завтра занимайся переездом, я отгул тебе оформлю сама. Заявление напишешь с одним числом. Мария закусила губу с мыслями о том, какие размеры наглости проглотит Елена Петровна и выпалила: "Мне бы ещё Иру Пермякову в помощь". В голосе звучали вопрос и утверждение. Одной как-то несподручно тюки таскать. Ладно, гулять так гулять, отпускаю обеих. Потом отработаете. Пивоварова открыла рот, чтобы рассыпаться в благодарностях, но начальница уже отключилась. Она сразу позвонила подруге, и, попросив о помощи, предупредила, что вопросы с отгулом с управляющей уже решила. В прихожей всё ещё пахло пережаренным луком, и в гостиной работал телевизор. Свекровь сидела в кресле, уставившись в экран. Евгения Сергеевна уловила звуки из прихожей и не поворачивая головы, встретила с наку словами: "Что-то ты поздно сегодня, Мария. Мы поужинали уже. Сама найдёшь, что перекусить". "Спасибо, найду". Маша приземлилась на краешек дивана. "Евгения Сергеевна, я нашла квартиру. Завтра перееду, так будет удобнее и вам, и мне". А когда Пётр вернётся, решим, как жить дальше. Наверное, возьмём ипотеку и купим своё жильё. Свекровь долгим, внимательным взглядом посмотрела на Машу, потом пожала плечами и холодно произнесла: Делай как знаешь.